Глава 46. Дмитрий. Я отшатываюсь от нее и иду наверх, хотя сон пропал. В голове гудит ее «никогда» и отдается противным голким эхом. Хочется то ли орать, то ли выть. Достаю из кармана брюк пластинку с обезболивающим и закидываю в рот несколько таблеток. Сворачиваю в гостевую ванную и пью из-под крана, чтобы пробить чертовы пилюли дальше а потом засовываю голову под холодную струю и резко встряхиваю, приходя в себя. Блядство. хера не помогает, только нарастает. Сука. Может уехать от греха подальше. А что мне помешает приехать назад, если накроет? Паранойя. Не трону я ее, сам себя пугаю, а нутром чую, что все. Конец. Отката не будет. Не смогу с ней по-скотски, как прежде. Даже если накроет и переклинит себя, скорее искалечу. Найду еще одну стенку и разобью руки в мясо. Или пулю в лоб себе пущу. Если не верну. Я хочу ее. Доломоты в костях. Хочу обнимать, трахать, как свою жену, и слышать ее голос. За последние два дня она сказала мне больше слов, чем за предыдущие два года. И мне все равно мало. У Оли такой голос. Ласковый и спокойный. Родной. Она никогда ничего не просит и не знает стервозных интонаций, только чистые кристальные эмоции, без подоплеки, удивление, радость, страх. Много страха из-за меня. Снова полыхает, и я едва удерживаю кулак, чтобы не обрушить его на зеркало. Будет шум, и она начнет беспокоиться. Снова будет страх. Я только его и умею рождать. И это полезное умение. Я заработал на нем огромные деньги, но не для дома. Когда я перестал различать, где дом, где работа, где чужие, где свои? Своя. Моя. Она ведь моя? Верну. Найду способ и верну назад, иначе сдохну. Надо только понять, что делать. Как? Мысль приходит неожиданная и шальная. Я не успеваю осмыслить ее до конца, как достаю телефон и отправляю короткое сообщение-приказ. После решаю вернуться назад, чтобы показать жене, что успокоился, иначе она будет крутиться всю ночь и ждать моих выходок. К черту это дерьмо. Я могу быть нормальным, с ней точно. И я докажу ей. Ольга. Я слышу его шаги и беспокойно оборачиваюсь. Я до сих пор не встала с дивана, вжавшись в его мягкую спинку и пытаясь понять, в какую графу записать случившийся между мной и Димой разговор, в плюс или в минус. Я ближе или дальше к своей цели? «Ты не собираешься спать?» Дима, к счастью, сворачивает к кухонному острову. «Не хочется. Я днем немного спала. Все-таки приподнимаюсь и нахожу его взглядом». Дима остановился у холодильника и слепо смотрит на стальную дверцу, которая как будто не знает, как пользоваться. Я вижу, что его мысли очень далеко, или очень близко. Крутятся вокруг меня и всего, что происходит между нами. «Ты по-прежнему хочешь уехать отсюда?» Отзывается он, просыпаясь. «Ты просила в первый день, а я не позволил». «Я помню». «Тебе плохо здесь?» «Нет, это чистая правда». Мне, наверное, даже хорошо здесь. Мы начали разговаривать в этом доме, слышать друг друга. Да, Ольга, я слышу тебя. Ты говорила о разводе, я понял. Я машинально киваю, чувствуя, как с сердца падает камень, что мне не пришлось первой произносить это слово. Но следом накатывает новая волна тревоги. По лицу Димы проходит тёмная судорога, которой я как раз боялась. Ты сказала, что не можешь быть моей женой. «Значит, ты хочешь развод?» «Дима, я...» «Скажи прямо, ничего не бойся!» Он разворачивается ко мне и подходит ближе. «Да, я хочу развод». Произношу на выдохе и резко умолкаю, потеряв весь запал. «Я не могу его дать. Я не представляю, что ты будешь где-то далеко или с другим». Он болезненно кривится, а на его шее надуваются венки от напряжения. «Нет, это невозможно. Ты моя...» «Я не вещь, Дима». «Ты моя женщина», — отрезает он решительно. «Мы разберемся со всем дерьмом, что произошло, и будем жить дальше. Я не тороплю тебя и буду ночевать в другой комнате, сколько понадобится. Дело в страхе. Ты боишься, что все вернется, но я клянусь тебе. Я никогда в жизни больше не подниму на тебя руку. Никаких низостей и оскорблений». «Шлюх?» Я горько усмехаюсь и поднимаюсь на ноги. «Дети от других женщин?» «Таким я был с первой встречи. Ты видела, за кого выходишь замуж. Ты была девственницей, но не идиоткой». Дима приподнимает ладонь, чтобы я не спорила. «Я хочу познакомить тебя с сыном. Хочу общих детей. Нам это поможет». Мой ответ застревает в горле из-за стука в дверь, который наплывает на комнату деликатной волной. Павел. Стучу в дверь и жду ответа. Нервы на пределе хотя пытаюсь поймать отстраненное настроение. Чтобы действовать по ситуации, а не раскручивать паническую атаку. Но она там, в проклятом доме. А Дима приказал мне срочно явиться. Он и открывает, пропускает меня вперед и бросает дверь на распашку. Ольга стоит в центре гостиной и потерянно смотрит на меня. Она не верит, что я стою перед ней и ничего не может поделать со своими реакциями. Я легонько качаю ей головой, не зная, как еще успокоить, оглядываясь по сторонам. Знаю от охраны, что больше в доме никого, но жду гадких сюрпризов. «Я специально вызвал Пашу», — произносит Дима, глядя на Ольгу. «Твоего водителя». Он берет с дивана пиджак и набрасывает его на плечи девушки. «Тебе ведь спокойнее с ним?» — продолжает Дима. — Я хочу, чтобы ты не нервничала. — Я не понимаю, чего ты хочешь? — Паша отвезет нас. — Куда? — Ты вспомнишь по дороге. Это хорошее воспоминание.